Глава 18. Из коморки Миллера Кэтрин вышла на ватных ногах. Внутренности дрожали, по позвоночнику бегали табуны мурашек. Взглянув на бумажный конверт, оставленный Клейтоном, на краю стола, Кэти догадалась, что обещанные фотографии находятся там. На мгновение замешкавшись, она схватила злополучный конверт, не понимая, зачем он ей теперь нужен, и выскочила прочь из кабинета. Не помня себя, девушка спустилась вниз. И в чем была, вылетела на улицу. О деньгах и новых вещах Кэти совершенно не думала. Инстинкт самосохранения уверенно гнал ее вперед. Спасение собственной жизни перекрыло все остальные мысли. Казалось, что если она хотя бы на минуту задержится, уйти ей никто не даст. Теперь Кэтрин была на процентов уверена, что ее изначально не собирались отпускать. А закрытый конкурс и контракт с баснословным гонораром всего лишь крючок с наживкой для таких амбициозных дурочек как она. У предыдущих соискательниц хватило ума сбежать, едва переступив порог поместья, а Кэти заглотила грёбаный крючок и без страховки влезла в мутную историю. На улице давно стемнело, освещение по периметру как назло не работало, даже наружная подсветка поместья была выключена. Кейт надеялась, что уже никогда не узнает, намеренно кто-то вырубил свет или нет. К счастью, на небе светила полная луна, и ей не пришлось выбираться из этого ада вслепую. Дорогу к лесу она запомнила хорошо, так что если Клейтон не обманул, то шансы добраться под покровом ночи до ближайшего населенного пункта у нее есть, главное не сбиться с пути и не заплутать. В теории поставленная задача представлялась вполне выполнимой. Минут за десять Кейт добежала до кромки леса и безошибочно нашла тропу, ведущую к охотничьему домику. А дальше все оказалось намного сложнее. Лунный свет практически не проникал сквозь густые кроны деревьев, передвигаться приходилось практически на ощупь. В спешке она запиналась за коряги, торчащие из земли. Ветки хлестали по лицу, рвали на лоскуты тонкий сарафан. В кровь царапали голые руки. Спотыкаясь о корне, она то и дело падала, разбивая колени, но упрямо поднималась и бежала вперед. Концентрация адреналина в крови зашкаливала. Благодаря чему она практически не чувствовала усталости. Добравшись до знакомой полянки, Кэти едва не завизжала от радости. Однако облегчение длилось недолго, куда бежать дальше она не знала. Отдышавшись, она с опаской покосилась настоящий неподалеку обедшалый дом. В лунном сиянии он выглядел еще более мрачно и устрашающе, чем на страницах книг Миллера. Я туда не сунусь! процедила сквозь зубы Кейт не собираясь уподобляться безмозглым героиням ужастиков и собственными ногами идти навстречу смерти, даже если внутри находится жизненно необходимый ей фонарик, который значительно облегчил бы дальнейший путь. Кейт уверенно отвела взгляд, а потом словно примагниченная снова посмотрела на охотничий домик. По телу прошла волна дрожи. Пока она глазела в черные глазницы покосившихся окон, суеверный ужас сковал девушку с головы до ног. Что-то безумное, опасное и зловещее скрывалось за темными обшарпанными стенами. Оно манило ее. Взывало, уговаривало, шептало. Катя тряхнула головой, прогоняя наведенный морок, и, выставив руку с оттопыренным средним пальцем, швырнула конверт с фотографиями на покрытое мхом крыльцо. Собравшись силами, она приготовилась к новому рывку и даже двинулась к плотной стене зловеще чернеющих в темноте деревьев когда тишину ночи внезапно пронзил жуткий звук, заставивший волосы на ее затылке встать дыбом. Он походил на звериное рычание, но она ни в чем не была уверена. Страх парализовал мысли, тело, рассудок. Грудь сдавила, она не могла дышать. Застыв, Кэтрин напрягла слух. Где-то совсем рядом хрустнула ветка, и зашуршали деревья. Если рядом зверь, то бежать в лес бесполезно. В памяти девушки мелькнули слова Тернера, что здесь не водятся крупные хищники, но как можно верить его утверждениям после всего случившегося? Ее взгляд вновь метнулся в сторону дома, на хлипкое крыльцо и плотно закрытую дверь. Звук повторился, и от охватившего ее ужаса Кейт не смогла определить, с какой стороны он доносится. Времени на раздумье было критически мало. Стиснув зубы. Кэтрин рванула по скрипучим ступеням на крыльцо и дернула ржавую ручку на себя. Дверь не поддалась. Она толкнула ее внутрь и о чудо, та со зловещим скрипом отворилась. Сиганув через порог, Кейт шарахнула дверью о косяк и приперла ее спиной. Тьма окутала ее, лишив возможности разглядеть что-либо вокруг. Слабый лунный свет проникал сквозь грязные окна, создавая призрачные тени на стенах. Тяжело и рвано дыша она стерла выступивший под свисков, в нос ударил металлический запах крови который она молниеносно узнала девушка еще раз провела пальцами по лицу ощутив чувствительными подушечками набухшие царапины сочащиеся кровью черт не складывается у нее с пробежками по лесу истерично хохотнув девушка осторожно развернулась и нащупав засов на двери со скрежетом сдвинула его в бок Обессиленно прижалась лбом к рассохшимся доскам и попыталась восстановить дыхание. Не успела. Ощущение чужого пристального взгляда внезапно вонзилось в ее спину, сотни острых игл. Резко развернувшись, она всмотрелась в кромешную тьму, а потом снова услышала этот звук. Он доносился изнутри, совсем близко. Что-то звякнуло, затем тяжело завозилось на полу. «Кто здесь?» – хрипло закричала она. Разумеется, ей никто не ответил. «Пожалуйста!» Простонала она в темноту и отчаянно пошла на звук. Оказывается, так легко стать типичной туповатой героиней фильма ужасов. Так невероятно легко. Почти так же легко, как оставаясь наблюдателем самоубийственной глупости на экране, считать себя в миллионы раз умнее, осторожнее и предприимчивее. Закатывать глаза и с превосходством фыркать. Уж я бы точно никогда. Во рту разлилась горечь, Кэти судорожно сглотнула неприятный вкус. Прежде не склонная к самоиронии и рефлексии, она вдруг осознала, что, возможно, готовилась к этой роли всю свою жизнь. Человек – единственный повелитель своей судьбы, а знаки предчувствия, пророческие сны и прочие суеверные бредни – оправдание для трусов, неудачников и лентяев. Старые догмы Кэтрин внезапно пошатнулись. Открыв ей не самую приятную истину о самой себе. Управляла ли она хоть мизерным процентом своих решений, или все время шла наперекор отвергаемой всеми силами судьбе? Шагая на ощупь, Кэтрин пугалась каждого скрипа старых досок под ногами и дрожала от холодного ветра, проникающего в дом сквозь щели в стенах. Внезапно запнувшись, Кейт с визгом полетела на пол. И только приземлившись, поняла, что плашмя лежит на человеке. Теплом и однозначно живом человеке. В ноздри ударил запах пота и слабый аромат знакомого мужского парфюма. Грудную клетку пронзила страшная боль, отмелькнувшие в голове догадки. «Сэм?» Боясь верить собственным ощущениям, дрожащим голосом спросила Кейт. Он снова то ли зарычал, то ли сдавленно захрипел. И Кэтрин разрыдалась в голос. «Это Сэм. Господи, она не ошиблась. Трясущиеся пальцы вслепую нашли его лицо». Ей ни разу не пришло в голову, почему он здесь, пока она суетливо пыталась извлечь стягивающую полоску ткани из его рта, мешающую ему говорить. «Сэм, боже мой, Сэм, это ты, это правда ты!» Как заведенная повторяла Кэтрин, глотая соленые слезы. Ей было страшно до одури, паника прокатывалась по телу ледяными судорогами. Она боялась, что Сэм ранен, и поэтому не мог встать. Кто с ним это сделал? Зачем? За что? Как? Он же скала, сильный и несокрушимый. Силовые тренировки, восточные единоборства, мускулистое телосложение, характер победителя. Да он бы одной левой! Бойд невнятно мычал, но старался безропотно лежать, не мешая Кэтрин действовать. Нащупав у него на затылке крепкий узел, она пустила в ход ногти, благо они у нее были достаточно длинными, иначе пришлось бы совсем туго. Тут такое творится, Сэм, настоящий кошмар. Расслабив узел, Кэтрин дернула тканевый жгут вниз, под подбородок. Бойцу дрожно вдохнул воздух. Крепкое мужское тело конвульсивно дернулось под ней, и Кейт, решив, что она слишком сильно придавила его своим весом, поспешно переместилась на пол, встала на колени рядом с ним. Уходи отсюда, Кэти. Неузнаваемым голосом прохрипел Сэм. Я тебя тут не оставлю. Мотнула она головой не допуская даже мысль, чтобы бросить его здесь. «Я сказал, беги!» Яростно рыкнул он. «Тут недалеко должна быть деревня. Позвонишь в полицию и вызовешь помощь». «Нет!» Просипела Кейт, с рыданием прижав ладонь к губам. «Мы пойдем вместе. Ты ранен? Я помогу. Потащу на себе, если нужно. Как ты меня помнишь?» Сэм пошевелился, видимо пытаясь сменить позу. И Кэтрин опять услышала жуткое звяканье. Прильнула ближе, прошлась ладонями по его бугрящимся от напряжения бицепсом, спустилась ниже. Обреченно застонала, поняв, что запястье Бойда зафиксированы за спиной наручниками и толстой цепью прикованы к стене. Конечно, помню, Кэти. Тихо отзывался Сэм. Она продолжила суетливо ощупывать его тело. Сносы и из глаз стекло, но Кэти этого даже не замечала. Ей было жизненно необходимо убедиться, что Сэм цел. И сможет передвигаться, если она каким-то чудом сумеет разрубить цепь. Только вот чем? Ни черта же не видно. — Кэт, не нужно. Не теряй время. Ты же видишь, я не могу пойти с тобой. Он не уговаривал. Его слова звучали как четкий приказ. — Почему? — Дернув проклятую цепь, Кэтрин села на задницу и снова заплакала. Глаза с непривычки щипала от соли. Глупо. Словно можно привыкнуть к слезам. «А если он тебя убьет? «Он?» Глухо переспросил Сэм. Кейт опешила, потому что в ее голове почти все сошлось. Почти, но удивление в его голосе говорило об обратном. «Почему он, Кэти?» Нетерпеливо повторил Бойд. «Клейтон Тёрнер!» Едва слышно выдохнула она. В голове образовался вакуум. От холода стучали зубы, хотя температура в хижине не была низкой. Черт, нет!» Зазвенев цепями, дернулся Сэм. «Это Дебора, Гаргона, мать её. она меня сюда привезла!» «И приковала тоже, под дулом пистолета, что ли?» Кейт потерла пульсирующие виски. Огляделась по сторонам, но густой мрак не позволял увидеть даже очертаний мебели. «По-идиотски вышла, она вела себя нормально, в общем вела, ничего не предвещала, я расслабился, да, как дебил!» Сэм пустился в сбивчивые объяснения, пока Кэти шарила ладонями по полу в поисках чего-то тяжелого и желательно металлического. Топор идеально бы подошел, но, как назло, ничего подходящего под руки не попадалось. Только мусор, стекла, сухие листья и песок. Мы остановились на парковке, она купила мне кофе, а потом я тупо вырубился и очнулся тут, в темноте, на цепи. Услышал, как кто-то ходит снаружи и попытался привлечь внимание. Подожди, я ничего не понимаю. Зачем ты вообще с ней поехал? Кэти отчаянно старалась ухватить ускользающую мысль, и только сильнее путалась. «Ты перестала отвечать на звонки. В квартире не появлялась. Я решил навести справки разобраться, что к чему. Приперся в Global пресс. Сразу понял, что эта тощая обла врет. Оставил ей свой телефон и хотел идти в полицию. Дебра позвонила через несколько часов, обещала отвезти меня к тебе. Сказала, что так распорядился Миллер. Иначе он бы не позволил ей дать мне адрес. Дальше ты знаешь». «Роберт Миллер парализован. Он не мог ей ничего приказать». Обескураженно воскликнула Кейт. «Значит, от его имени говорил кто-то другой. Или они все в сговоре?» Помолчав, выдохнул Сэм. Кейт, почему ты мне не рассказала? Какого чёрта попёрлась одна неизвестно куда?» «Я подписала контракт. Нельзя было говорить. Совсем никому. Прости, Сэм. Я такая дура. Тернер мне огромные деньги предложил. Дебра — должность своего заместителя». Они на пару грамотно обработали меня со всех сторон. Ты же знаешь, как я фанател от книг Миллера. А тут такая возможность, шанс на миллион, поработать с Кумиром, проникнуть в его тайны, еще и кучу денег заработать. Сказка же, да? Мечта. Откуда мне было знать? Шмыгнув носом, Кэтрин обхватила грязными ладонями лицо Сэма, осыпала его щеки и глаза виноватыми поцелуями. Все, Кейт, хватит, завязывай. Его голос дрогнул. Губы нежно коснулись ее виска. «Беги, детка. Дебра может вернуться в любой момент. Возможно, не одна. Хоть раз в жизни сделай так, как я говорю. Уходи, или нам обоим крышка». Аргументы для возражений иссякли. Разумом Кэтрин понимала, что Сэм прав, а сердце противилось, горело огнем. Кейт отстранилась, она была почти готова. Не успела. В следующее мгновение раздался жуткий грохот. Кэтрин закричала и упала лицом вниз прикрывая голову руками. Заскрежетали ржавые петли, дверь распахнулась, с размаху врезавшись в стену. Над их с Сэмом головами вспыхнула тусклая лампочка. «Не волнуйтесь, Дэбра не вернется», – произнес голос, который Кэтрин меньше всего ожидала услышать. Приподняв голову, Кейт прищурилась. После долгого нахождения в темноте глаза слезились, но сквозь туман она смогла рассмотреть стоящую на пороге тоненькую блондинку в розовом кукольном платье, с охотничьим обрезом в руках. Именно в нем Лори мило улыбалась на ужине и принимала ее извинения. Кейта каменела, потрясенно наблюдая, как Дула, дымящаяся после точного выстрела в дверной затвор, двинулась в ее сторону. «Я же говорила, что не промахнусь, если появится необходимость». Цокая каблуками заляпанных грязью белых туфель, с приблизилась на несколько шагов. На губах девушки играла жуткая улыбка, в глазах плясали кровожадные черти. «Лори, что на тебя нашло? Опусти ружье. это же я, Кейт, я тебе не враг!» Шокированно прохрипела Кэтрин. «Ты и угроза, а я защищаю свои владения!» С маньячной улыбкой пояснила Долорес. «От кого? Я не сделала тебе ничего плохого!» «Ты притащила за собой хвост!» Долорес указала дулом на Бойда. «Он собирался заявить в полицию о твоей пропаже! Ты нас чуть не подставила, Кейт, а мы доверились тебе, приняли как родную! Я ничего для тебя не пожалела!» Забила до отказа гардероб, относилась словно к сестре, подарила ожерелье, купленное мужем на первую годовщину. Сам никому ничего не скажет. Я тоже. Прошу тебя, Лори, ты же не убийца. Кэтрин привстала на коленях. Если придется унижаться, плевать. Она на все согласна, лишь бы убедить эту психованную суку опустить ружье. Поверни голову вправо, Кэти. Зловеще ухмыльнувшись, попросила до Лорас: Нет, Кэйт, не слушай ее. Смотри на меня. Взмолился Сэм, но было поздно. Кэтрин уже смотрела. Не на него. На грязном полу, в какой-то паре метров от нее в неестественной позе застыло тело Дебры Кокс. Она лежала лицом вниз. Строгий деловой костюм, весь в пыли. Туфли и сумочка валялись в стороне. Огромная дыра в ее затылке. Слипшиеся от крови волосы и пропитавшие доски бурые пятна с белесами разводами не оставляли сомнений. Горгона мертва. Убита. Судя по нескрываемому триумфу на лице Лори, убита ею. Нам конец! Пронеслось в голове. Кэтрин зажала рот ладонями, не в силах даже кричать. Ее разум, парализованный ужасом и животным страхом, бился в агонии. Мышцы свело судорогой, рвотные спазмы подступили к горлу. Она согнулась, освобождая желудок от недавно съеденного ужина. Фу, ну как всегда, а убирать потом снова мне! Брезгливо поморщилась блондинка, взмахнув ружьем. Для ее субтильного телосложения оружие весило непозволительно много. Что будет с ними, когда Долорес устанет, гадать не приходилось. Дрожа всем телом, Кэтрин вытерла тыльной стороной ладони рот и вскинула голову. Слабость накатывала волнами, но она держалась, все еще держалась. Кейт инстинктивно прижалась к напряженному Сэму. Наверное, в этот момент он ненавидел ее за то, что она ослушалась, и не ушла сразу. Безмозглая дура. Теперь они оба умрут в этой пропахшей кровью дыре. «Меня, возможно, нет, но его будут искать. Сэм-адвокат. У него есть связи в полиции». В полной мере осознав безысходность своего положения, прошипела Кейт, с ненавистью глядя в глумливо улыбающееся лицо Долорес. «Тебе это так просто с рук не сойдет. За тройное убийство ты получишь пожизненное». «Катя, не провоцируй ее, не надо!» Предостерегающе прошептал Сэм. «Лори, тебя же так зовут?» Обратился он к больной на голову стерви. Все еще можно уладить». «Да?» Долорес расхохоталась, указав на труп Дебры. «И как ты собираешься это уладить? Может быть, поможешь мне избавиться от тела?» «Я сделаю все, что ты хочешь, Лори!» Уверенно кивнул Сэм. «Если мы вместе уничтожим следы преступления, то автоматически станем соучастниками». «Твою мать, Долорес, что ты тут устроила?» Раздался громогласный мужской голос, заставив всех остальных резко умолкнуть. «Ты?» Кейт даже не удивилась, увидев на пороге темный силуэт Клейтона Тёрнера. С губ сорвался истерический смешок. Вот и организатор лютого трэша пожаловал. «Если с Лори у Кэтрин еще были, шансы справиться. Выждать момент, заговорить зубы, выбить обрез из рук, то с Тёрнером ни один из ее планов не прокатит». «Я устроила». Развернувшись к вошедшему, истерично взвизгнула Лори: Я сделала то, на что ты оказался не способен. Ты дал слово, что будешь нас защищать, Клей. Я контролировал ситуацию, пока ты не влезла. Дай сюда. Тернер вырвал из рук Лори ружье и молниеносным движением вырубил ее прикладом по виску. При этом на его лице не отразилось ни одной эмоции. Лишь раздраженно поджались губы. Белобрысая сучка дернулась и начала оседать на пол. Клейтон успел придержать ее свободной рукой и, наклонившись, осторожно опустил на доски. Кэти в трансе застыла. В голове пустота и ни одной связанной мысли. Тёрнер только что обезвредил слетевшую из катушек шизофреничку. Хорошо это или плохо? Он на их стороне или на своей? Чего им ожидать дальше? Кэти, ты и твой друг в порядке? Обеспокоенный взгляд Клейтона наметнулся к ошеломлённому лицу Кэтрин. Затем бегло переместился на Сэма и скользнул обратно. Я. «Не в порядке», — с трудом выдавила Кейт. Ее взгляд застыл на ружье, которое все еще находилось в руках у Тёрнера. Он держал его уверенно и привычно, словно делал это не в первый раз. «Тут, черт возьми, труп моей начальницы с пробитой башкой, а Сэм прикован цепью к стене. Долорес собиралась нас убить, поэтому нет, мы не в порядке». Кэтрин перешла на крик. «Долорес не в себе, давно уже не в себе, но я не думал, что она способна зайти так далеко». Опустив оружие дулом вниз, Тёрнер сделал несколько шагов вперед. и замер, пристально глядя Кэтрин в глаза. Он выглядел спокойным и собранным, что совершенно не укладывалось у нее в голове, и абсолютно не соответствовало ситуации. «Она больше никому не навредит. Я лично с ней разберусь». «Так же, как с Робертом?», – внезапно осенила Кейт. «Так же», – мрачно кивнул он. А затем случилось то, что испугало Кэтрин даже больше, чем появление в хижине Лори. Черные радужки Тернера заволокло непроглядным мглой, черты лица хищно заострились, верхняя губа дернулась, по-звериному обнажая зубы. – Не трогай ее! Почувствовав опасность, Сэм попытался закрыть Кэти с собой, до упора натянув цепь, но Клейтон оказался проворнее. Схватив Кэтрин за руку, он рывком поднял девушку на ноги и, крутанув, прижал к себе спиной, надавив все еще горячим стволом на ее горло. Сэм угрожающе зарычал. С бессильной злобой, глядя на Тёрнера. «Даже не думайте дергаться. С ужасающим спокойствием предупредил Клейтон, обжигая висок своим тяжелым дыханием. «Или я передумаю и пристрелю вас обоих». Я доходчиво объяснил условия. «Что ты хочешь?» Агрессивно рявкнул Бойд. «От тебя ничего. Невозмутимо пожал плечами Тёрнер. Ты останешься здесь в качестве стимула для Кэти, а она вернется со мной в дом и продолжит работать над книгой». И не надо рассказывать мне байки про то, что тебя будут искать. Не будут. Ты отменил свадьбу. ушел в загул и исчез с радаров. Обычное дело. Пару недель тебя точно никто не хватится. «Ты отменил свадьбу?» С трудом выговорила Кэтрин, изумленно глядя в перекошенное от ненависти лицо Сэма. К счастью, это выражение предназначалось Клейтону, но она все равно считала себя виновной. Во всем, что происходило сейчас с ними обоими. она затащила их в этот ад. «Да, отменил», — ответил за него Клей. «Осознал, что ты любовь всей его жизни, и отменил. Все верно, Сэм? Я нигде не ошибся». к дьяволу, урод!» — огрызнулся Бойд. «Поверь, я регулярно его навещаю», — ответил Тернер, ослабив давление на горле девушки. В следующее мгновение Кэтрин почувствовала колющую боль в области шеи и беспомощно дернулась. «Прости, Кэти, но тебе придется немного поспать», — прошептал Клейтон и развел руки, позволяя ее обессиленному телу рухнуть на пол. Гулкий звук от удара головы о доски стал последним, который она запомнила.